Я не считал, сколько лет с тех пор минуло. У меня вновь отросла борода. Одетый в змеиные шкуры, я стоял на коленях у могилы моего друга Джерри Бешигена. Рядом находилась четырехлетней давности могила Гоцега. Я поправил камень другой, прибавил к ним несколько новых. Поплотнее запахнув змеиной кожи, чтобы защититься от ветра, я сел возле могилы и стал смотреть в море. Под исине-черным покровом туч по-прежнему накатывали буруны. Скоро все затянется льдом. Я покивал головой, оглядел свои испечренные шрамами морщинистые руки, перевел взгляд на могилу. Не усидел я с ними в поселке Джерри. Пойми меня правильно, там хорошо, лучше некуда. Но я все выглядывал в окошко, видел океан и невольно вспоминал нашу пещеру. В каком-то смысле я здесь один. Но это к лучшему. Я знаю, что я такое и кто я такой, Джерри. А ведь это главное, верно?» Послышался шорох. Я нагнулся, уперся руками в одрехлевшие колени и кое-как поднялся на ноги. Со стороны поселка приближался драконянин с младенцем в руках. Я почесал борду «Агатай, значит, это твой первенец?» драконянин кивнул. «Мне будет приятно, дядя, если ты обучишь его всему, что надо знать. Родословное Талману, а главное – жизни на Файрине-4, на нашей планете, которая теперь зовется дружба». Я принял драгоценный сверток из рук в руки. Пухленькие трёхпалые лапки, помахав в воздухе, вцепились мне в одежду. «Да, Тай, это бесспорно Джериба. Я встретился взглядом с Таем. А как поживает твой родитель Замис?» «Хорошо, насколько это мыслимо в его возрасте», – Тай пожал плечами. «Мой родитель шлет тебе наилучшие пожелания». «Я ему тоже, Тай». «Замесу не мешало бы выбраться из этой капсулы с кондиционированием воздуха и вернуться на жительство в пещеру. Здешний воздух пойдет ему на пользу». Тай с усмешкой кивнул. «Я ему передам, дядя». «Посмотри-ка на меня», – я ткнул себя пальцем в грудь. «Ты когда-нибудь видел меня больным?» «Нет, дядя». «Скажи замесу, пусть гонит врача в тычки и возвращается в пещеру, понял?» «Да, дядя», – Тай улыбнулся. «Не нужно ли тебе чего-нибудь?» Почесав затылок, я кивнул. «Туалетной бумаги, парочку рулонов. Ну, может быть, бутылку-другую виски». «Нет, обойдусь без виски. Пусть сперва исполнится год от роду. Только туалетную бумагу». Тай поклонился. «Слушаюсь, дядя, и пусть многие утро увидят тебя здоровым!» Я нетерпеливо отмахнулся. «Увидят, увидят, не забудь главное про туалетную бумагу!» Тай опять поклонился. «Не забуду, дядя!» Круто повернувшись, Тай двинулся лесом обратно в колонию. В свое время Гоцик, вложив в это дело немалые средства, переселил весь свой род, да и близкие роды на Файрин-4. Примерно годик я прожил с ними со всеми, но после опять уединился в пещере. Собирал дровишки, коптил змеятину и выдержал зиму. На пещерное воспитание замес отдал мне маленького Тая, а теперь поручил мне Гаэзни. Я подмигнул младенцу. «Твое дитя назовут Гоцегом, а там уж...» Запрокинув голову к небу, я почувствовал, как на лице сохнут слезы. «А там уж...» Дитя Гоцега назовут Шигеном. Кивнув, я направился к расселине, которая ведет ко входу в пещеру». Конец книги. Текст читал Сергей Хусаинов.